Ельсинки, Финляндия. Проспект маршала Маннергейма. Март 1989 года. Официально посольство США в Финляндии было небольшим. Настолько небольшим, что помещалось в красивой вилле на берегу Финского залива. И всех это устраивало, в том числе русских, которые были совсем рядом. В хорошую погоду был виден шпиль на одном из соборов Таллина. Но так как ЦРУ нуждалось в дополнительных помещениях, были сняты несколько домов, по улице Александровской и проспекту Маршала Маннергейма. Именно там, на Маршала Маннергейма, должно было состояться экстренное совещание с участием британцев по поводу дальнейших действий в России. Гас помощник директора ЦРУ, которому было порочено разобраться в происходящем, прилетел в Хельсинки этим утром. Вместе с ним пролетела и группа «Дельта», которая осталась в аэропорту на случай новых неприятностей пока Хатэуэй оставил их в аэропорту. Нечего им делать в городе. В здании на Маннергейма, которое занимал русский отдел, он увидел Гейтса и Натербофа, обсуждавших что-то у окна. Поймал взгляд Гейтса, кивнул. Отошли. — Что ко всем чертям тут происходит? — Мы сами не до конца понимаем. Но если коротко, мы теряем важнейший источник в истории нашей разведки. — Арлекин, Он самый. «Ты же сказал, что это название операции, а не источника!» «Я много чего говорю». «Это уж точно». Гейтс посмотрел прямо в глаза Хатеуэю, который был моложе и на голову выше. «Когда вы последний раз что-то получали из СССР, а?» «Агенты молчат». «Газ, ты знаешь, что это может значить?» «Знаю». «Ты здесь ради этого, не так ли?» «Я здесь ради того, чтобы во всем разобраться. От директора требуют ответа. Белый дом в ярости». «Да уж. Для начала. Орликин — это твой агент?» Гейтс кивнул на Натирбаха. «Его. Как вы с ним познакомились? Долгая история». Гас взглянул на часы. «Полчаса есть. Я хочу услышать эту историю».